Чёрная рука Странафта повернула Звездолёд к столице Хватунов. И тут Искатель принялся выделывать кренделя над городом. За кораблём следом ползла длинная струя отработанного газа. И когда Звездолёт, закончив последнюю фигуру, спрятался за облако, в небе над городом осталась гигантская белая надпись. Внимание, внимание. За городом на холме выдаётся кое-что. При этом бесплатно. Город притих на секунду. Потом закипел, забурлил. По улицам побежали хватауны и все в одном направлении. Город быстро опустел. Опал как бурдюк. из которого выпустили всю воду. Сверху было видно, как по полю в сторону холма несметной толпой во все лопатки несутся хватуны, и среди них мелькают алибарды императорской стражи. Тогда-то из-за облака, служившего укрытием, вновь появился искатель, астронавт. опустил звездолёт на дворцовую площадь и из люка корабля стремительно высыпал десант. Механик: "Теперь отправляйтесь на холм. Только никого не обижайте, всем поровну. Учтите, каждый должен получить своё". Распорядился командир, задержавшись у люка. "Слушаюсь", сказал молодцевато Кузьма и влетел вместе с грузом на холм. А космонавты направились к молчаливой громаде дворца Мультипульси. Командир: "Я сделал всё, как вы приказали", раздался голос Равана, и сам Раван бесшумно возник в воротах дворца. Дворец опустел, вся стража помчалась за кое-чем, добавил разведчик. Едва он это сказал, из-за угла донёсся дружный топот. И на площади появилось колонна мужчин с необычайно мужественными лицами. Впереди мощно рассеял высокий мужчина в гермошлеме и в одежде, в которой ещё можно было узнать остатки скафандра. Это они. "Мои товарищи, по несчастью образовался караван. Командир, мы узнали о вашей мужественной борьбе и решили отдать себя в ваше распоряжение". За нас большая честь бороться под командой великого астронавта. Вот мы перед вами ждём теперь указаний, заявил предводитель бывших космонавтов, переводя дыхание и вытирая вспотевший лоб. Я знал, что вы придёте на помощь, просто сказал Аскольд Витальевич. Но не будем мешкать. Вперёд, друзья! Во дворец, с мультипульти. провозгласил астронавт, и первым ворвался во дворец. Перед взором разгоряченных освободителей предстал лабиринт, вьющийся среди императорского скарба. — Ба-а, да здесь недолго заблудиться, — встревожился предводитель бывших космонавтов. — И пока будешь блуждать, вернется дворцовая стража, и ваших друзей не удастся спасти. У нас всё продумано, улыбнулся великая странавт. Наши бедные друзья укажут сами место своего заключения. И точно. Из глубин дворца донеслись оглушительные удары в железную дверь. Они там! Я узнал, это стучится Саня, воскликнул Петенька. Все космонавты, и земляне, и те, что пришли к ним на помощь, побежали на стук. И после головокружительного кросса увидели железную дверь, гудящую от града яростных ударов, наносимых изнутри. Возле двери стояли барбар и мультипульти. Они торговались и били по рукам, и настолько увлеклись, что не сразу заметили появления освободителей. Ваше величество, Мы же только что поладили с вами, у корял барбар. А я взял, да и тут же передумал хихикалы император пряча за спину свою единственную клешню. А вот тут-то барбар и заметил космонавтов. Однако он не растерялся и закричал: "Ура! Наши идут, наши!" Затем он сунул свою локоть в клешню императора и завопил: "Сейчас же отпусти, гадкий старьёвщик! На помощь, караул, спасите! Прежде всего, откройте эту дверь", потребовал командир. "Эш, какие хитрые там мало добро", сказал император. "А мы тогда не скажем, где бесплатно дают кое-что". в котором много кое-чего, гораздо больше, чем мантий на вашей монаршей особе, — заметил Рован. — Вы говорите, бесплатно? — заколебался император.